Глава шестая. «Господин Жуй, можно я уже встану?» Жалобная шмыганье носом подействовала. Мой загривок, наконец, отпустили. Я с некоторой опаской выпрямилась и повертела головой, разминая шею. «Ой! Сам другой раз кланяйся, бестолочь!» — рявкнуло начальство. «Господа герцоги бровью поведут, мокрое место останется!» «Ладно, хватит прохлаждаться!» «Будешь на подхвате». Следующий час я металась по двору от портала к крылечку, периодически получая подзатыльники и прочие ускоряющие поджопники от господина главного повара. «Подержи, положи вон туда, пересчитай, вытащи, перекладывай по одному, бегом!» «Я чего? Я бегом!» Лучше клетки с индюшками пересчитывать, чем оказаться между товарищами-герцогами. Жаль, господин Жуй пресекает любые вопросы недвусмысленными точками Наблюдает со мной очень внимательно, присматривается. Или ждёт, когда я что-нибудь попытаюсь спереть. Нашёл дуру, в смысле дурака. Как не умереть с голоду на кухне? Я знаю лучше многих. «Но полиция так явно!» Пфф. «Э, а это назад забери!» Постепенная ревизия продуктов так меня увлекла, что я немного забылась. дело то интересное! С одной стороны, натур-продукт, экологически чистое мясо и вот это все. С другой, только наивные ромашки из 21 века думают, что раньше люди не умели стряпать фальсификат». Да если бы они знали, с помощью чего ушлые предки увеличивали прибыль, возлюбили бы геномодифицированную кукурузу всем организмом. Опилки в хлебе не хотите? Более дешевый крахмал, мел, а то и гипс в муке. Огурцы с мышьяком, чтобы казались свежее и зеленее. Вымоченное в свежей моче мясо старой коровы чтобы жир побелел и стал похож на телячий. Сладкий сиропчик с оксидом свинца в прокисшем вине, чтобы оно казалось более вкусным. А порошок киновари в дорогущем красном перце. Киноварь содержит ртуть на минуточку. Поешь такой вкуснятин с годик, а там и место на погосте обеспечено. Конечно, такие фокусы старались проворачивать с покупателями победнее. В нынешнее время какой-нибудь граф за старую козлятину, названную мясом молодой лани, может нечистому на руку торгашу эту самую руку отрубить, а то и голову, и ничего ему за это не будет, все одобрят. Вот поэтому я и удивилась, обнаружив в корзине хорошей копченой рыбы несколько тушек явного неликвида. «Чего орешь?» Напустился на меня торговец. Не твоего ума дела, оборванец. Куда нос суешь? В чем дело? Господин Жуй оставил степенный разговор с крупным поставщиком мяса и подошел поближе. Уберите этого поганца, достопочтенный. Совсем совести у него нет. Рыбину хотел стащить. Бегающие глаза торговца хитро и подобострастно сощурились. Кому нужна твоя тухлятина? Ну нет, не на ту напал. Я не дам себя обвинить. А раз по-хорошему не захотел, пусть не жалуется потом. Ты что подсовываешь, уважаемый? Этой рыбой врагов травить надо, а не господам за деньги продавать. Много ты понимаешь, мозгляк. Господин Жуй, не слушайте его. Господин Жуй... Я ловко выхватила вялено-копченую рыбину прямо из рук торговца, не давая ему спрятать ее под другими тушками. «Гляньте сами. На первый там взгляд вроде и ничего, а если в брюхе пощупать, мясо, как кисель, явно в тепле перележало перед тем, как второй раз закоптили. И налет у хвоста, видите, специальным раствором терли, чтобы плесень убрать». Залежалый товар, одно слово. Нельзя такое есть, потравишься. Главный повар первым делом выдал мне профилактический подзатыльник, но не сильный. Отобрал рыбу и долго ее исследовал, чуть ли не сунув нос в брюхо. Потом молча отложил тухлятину и так посмотрел на мошенника, что тот аж присел. «Простите, достопочтенный, простите!» — забложил он, торопливо собирая свой товар. «Не иначе помощник подсунул, тварь вороватая, а я не проследил, простите!» «Чтоб я в замке этого больше не видел, появятся, ноги переломаю и позову другую артель!» Кажется, господин Жуй не любил тратить лишние слова он и слушать вопли изобличенного жулика не стал. Коротко кивнул старшему в этом обозе, уронил фразу и пошел обратно к мяснику, больше не обращая внимания на слезные мольпы. На меня он больше не смотрел, да и слава богу. Я, правда, не удержалась и сунула нос во все оставшиеся у портала корзины, прежде чем перетаскать их к крыльцу. Однако все было в порядке. И я уже думала, что сейчас начну на своем горбу переправлять всю эту гору отличных продуктов куда-нибудь в кладовую. Но тут меня в очередной раз ловко поймали за шиворот и слегка встряхнули. «И откуда ты так хорошо разбираешься в рыбе, постреленок? Господин Жуй смотрел грозно и холодно. «В последний раз...» Управляющий велел прислать два десятка мальчишек из приюта. А ты откуда взялся? В доме милосердия ты такую рыбу даже издалека видеть не мог. Мозги пели. Неужели я спалилась на таком пустяке? На своей привычке не терпеть халтуры и надувательства. Как обидно, то Думай, голова, думай то холодец из тебя сварю. — В приют детей птицы приносят, что ли? — грубовато ответила я, нарочно шмыгнув носом и утершись рукавом, чтобы хоть немного скрыть проблеск паники на лице. — Не родился я там. — А где ты родился? Рука на моем загривке все еще была неумолимо тверда, но хоть трясти перестали. «Дык, в трактире. Батя мой трактир держал». Это, конечно, была пляска на тонком льду. Не только скользко, но еще и риск провалиться очень велик. Знания Юй-Риль об окружающем мире были ничтожно малы. Пришлось импровизировать и полагаться на то, что я знала из истории в своём прошлом мире. «Не может быть!» Чтобы в городе за пределами замка не было таких заведений. И. Очередной рывок заворот явно должен был подстегнуть мое слово охотливость. Да, чего, погорел трактир, бать там и остался, а мне куда идти? Сколько мог, на улице жил, потом в приюте, потом сюда попал, Всё!» И сделала честные-честные глаза. «Воровал?» После паузы строго спросил господин Жуй, стараясь просветить меня взглядом до самого донышка. «А то!» — не моргнув глазом, соврала я. «Как жить-то? С голоду подыхать, что ли?» «Шустрый пацан! И хорошо, что честный!» — хмыкнул главный повар. «А если на улице выжил и в приюте не пропал, значит, не дурак!» Я затаила дыхание. «Ну? Будешь хорошо работать, станешь человеком!» Усмехнувшись, выдала начальство. «Я буду следить за тобой, понял? Если станешь воровать, лично отрублю руку и выкину вон, понял?» «Да чего уж непонятного!» Я еще раз вытерла нос рукавом и ухмыльнулась, вспомнив собственный опыт. Но нича не ни то что давича. Поварят на кухне, никто за уши не дерёт или в нем не порет. Но все равно, нанимая подсобный персонал в свой ресторан, я изначально старалась обозначить все карательные перспективы. Разве что руки рубить я ни разу не обещала, но тоже умела нагнать страху. Потом, когда юные оболтусы обнаружат, что я местами очень даже добрая тетя Юля, а не только злобный дух Ю-Ю, привычка к дисциплине уже сыграет свою роль. «Иди работай!» Мне вручили корзину с перепелиными яйцами и выдали стимулирующего пинка. «Принесешь все вот это?» Начальственный палец ткнул в отдельно стоящую груду корзинок. «Во вторую кладовую и доложишь. Бегом!» «Бегом, так бегом. У кого бы узнать, где та вторая кладовая-то?» «Ладно, бой покажет. Я никак не ожидала, правда, что бой начнется раньше, чем я добегу со своей корзиной до кухни». «Попался, гадёныш!»